Глава 2 Переведя дух в относительной тишине, изредка прерываемой далекими и близкими взрывами, к которым уже практически привык, я, наконец, смог более-менее спокойно поесть. Бесвкусная масса из банки скользнула в желудок одним комком. Жевать эту дрянь просто не хотелось. На кой рисовать рыбу на банке? если внутри безвкусное месиво, даже отдаленно не напоминающее ее, Пробормотал я, разглядывая яркую картинку на этикетке и не сдерживая раздражения. Это мерзкое безвкусие невозможно было заглушить. Хотелось только сплёвывать, но воды у меня оставалось слишком мало. Придется терпеть. Но хотя бы одно могу сказать с уверенностью. Брюхо набито. Чтобы не сойти с ума от бездействия, впереди ведь еще целый световой день, решил занять себя наблюдением. Сквозь маленькое грязное конца, выходившее на главную дорогу, внимательно следил за тем, что происходило снаружи. Снаружи небольшими группами слонялись твари, напоминая скучающих подростков, будто о чем-то переговариваясь. На мгновение возникла иллюзия, что они — местные жители. в отличие от меня. Но стоило приглядеться повнимательнее, как это наивное предположение рушилось, напоминая о том, насколько они далеки от человеческого облика. Твари были невысокими, человекообразными существами, но совершенно чуждыми для глаза. Их кожа, гладкая, почти лишенная признаков жизни, словно вырезанная из резины, отражала тусклый свет без малейшего намека на поры или... волоски. Лапы заканчивались длинными пальцами с острыми когтями, которые шевелились сами по себе, изгибаясь в причудливых движениях, словно отдельные существа. Головы — сплющенные, похожие на стопку сложенных друг на друга тарелок, разделенных гигантским ртом, который распахивался до ушей, будто пытаясь проглотить нечто большее, чем могли вместить их тела. Сверху этих голов возвышились два огромных глаза, круглых, вытаращенных, словно от вечного удивления. Но в этих глазах не было ничего человеческого. Они были наполнены пустотой пластиковой куклы, взгляд от которого становилось не по себе. Словно там, за этой гладкой роговицей, не было и не могло быть никакой жизни. Они были не очень быстрыми, но крайне агрессивными. Всегда держались группами и неизменно звали на помощь своих. В поединке один на один я бы гарантированно поставил на человека, так как они поды не были сильны. До сих пор не понимаю, как я выжил в первые дни. Какое-то чувство заставило меня прятаться и скрываться в тени, чтобы не наткнуться на первых тварей. Громкий взрыв раздался неподалеку, и огромный кусок бетонной плиты обрушился сверху. накрыв нескольких аниподов, размазав их по асфальту. Не успел дым рассеяться, как с десяток их сородичей набросились на останки, жадно пожирая все, что осталось, одновременно пытаясь добраться до раздавленного мяса под обломками. Зрелище было одновременно отвратительным и завораживающим. «Это слишком близко», — мелькнуло в голове, Я инстинктивно отодвинулся от окна, стараясь слиться с тенью, чтобы никто из тварей случайно не заметил или не почуял мой взгляд. Но едва я успел скрыться, как по стене раздался странный стук. Частый, глухой, словно кто-то бросал в стену горох. Пык, пык, пык. Странно. Это что-то новое в звуках этого мёртвого города. Прежде такого не слышал. Я аккуратно приблизился к окошку, стараясь заглянуть наружу только одним глазом. И в тот же миг стекло разлетелось вдребезги. Пык. Сердце замерло на мгновение, а затем заколотилось так, что, казалось, его стук могли услышать снаружи. Осколки стекла посыпались на пол, и теплый ветер ворвался в помещение, принося с собой запах разрушения и чужой смерти. вместе с грёбаной пылью. А звук нарастал. Периодически останавливаясь, пыкало заводилось заново, и все это на фоне гула тварей, что яростно въезжали, не сесть куда-то в неизвестном мне направлении. Выглянув в окно, удалось рассмотреть удивительное зрелище. Улица, где еще недавно бродили твари, была усыпана их трупами. Вдали, метрах в ста, возвышалась странная паукообразная конструкция. Она поливала атакующих ее существ огнем, вырывающимся из массивных передних рук или лап. Ого. Удивление и азарт удерживали взгляд на происходящем. Паукообразный механизм с ужасающей точностью уничтожал толпы бегущих к нему тварей. Эдак он всех перебьет, и можно попробовать под шумок уйти в другой квартал. Вдруг там есть что-то интересное. Да и не верилось мне уже, что этот город бесконечный. Паника, жившая во мне столько времени, рассеялась окончательно. Должен быть выход. Я видел-то всего ничего. Несколько десятков домов. Этот город, в принципе, не должен существовать, а нужно просто найти способ выйти. Тем временем у существа, убивающего врагов, видимо, что-то случилось, и одна из пушек перестала стрелять. Буквально через несколько секунд вся эта конструкция оказалась завалена толпой тварей, пытающихся ее убить. «Да откуда вас столько?» — возмущенно прошептал я, искренне болея за непонятного пришельца. Не знаю, кто или что это было за существо, но, убивая тварей, оно делало мир вокруг безопасным. Я уже оценил, что тварей, добравшихся до механизма, оставалось не больше сотни, и новых не набегало. Стены затряслись от очередного разрыва, и меня засыпало штукатуркой. Надо валить. Этот дом сегодня-завтра раскатают, а тут есть, возможно... Взрыв, раздавшийся там, где шло сражение, оказался намного мощнее привычных разрывов. Меня даже швырнуло к стене, а взрывной волной занесло кучу мелких камней, больно царапнувших лицо. Паук взорвался. Дело принимает интересный поворот. Особенно если учесть, что все твари в округе не просто присутствовали, а словно облепили это странное существо. Неясно, что в итоге заставило меня выйти на улицу, хотя подвигом это назвать сложно. Пыль после взрыва все еще застилала обзор, под ногами хрустели обломки. Подобрав кусок плиты весом около трех килограммов с острыми краями, я двинулся вперед. Другого оружия все равно не имелось, а этот обломок вполне подходил для добивания тяжело раненых тварей, которых валялось немало. Почему-то убийство аниподов не воспринималось мной как что-то неправильное. Они сами были ошибкой, чем-то чуждым и неестественным, и я лишь возвращал их в состояние, в котором они должны быть по умолчанию — мертвыми игрушками. Следующие пять минут прошли за методичной уборкой. Добивание раненых происходило без эмоций, словно автоматически. Ветер постепенно разгонял пыль, и воронка, к которой я направлялся, стала видна. Но, добравшись до эпицентра, я испытал лишь разочарование. Ничего интересного. Взрыв полностью уничтожил неизвестный механизм, разметав его останки вокруг и прихватив всех тварей, что оказались слишком близко. Но и никакого представления о том, что это было за существо тоже. Его просто аннигилировало, и практически ничего не осталось. Хотя, вру, остался длинный пруд весом в килограмма полтора и длиной чуть меньше полутора метра. Неплохая замена камня. Кое-как, вытащив его из-под завала, я взмахнул новым оружием пару раз. Недурно. Разочарованный отсутствием добычи, я осмотрелся еще раз и пошел в сторону, противоположную от моего предыдущего маршрута. Надеюсь, что, выйдя за квартал, но вижу что-то интересное. На улице метеориты никогда не попадали, всегда били по зданиям. По дороге проверил новое оружие, добив еще троих брыкающихся аниподов. Это немного подняло настроение. Как будто я могу дать отпор и десятку тварей за раз. Только пусть нападут. Но моментально передумал, увидев за углом ближайшего дома десяток тварей, как обычно, тусующихся на улице и, видимо, решивших не участвовать в этом тотальном самоубийстве. Ну нафиг, я в подвал. В домах напрочь отсутствовали магазины, и подъезды всегда были открыты, так что забраться в ближайший подвал, где, как обычно, было пусто, дело минутное. Заодно посмотрю, чего я там натворил. «Вы убили... убили...» двенадцать раз убил. Как-то равнодушно проскользнула эта мысль. Заработал столько же осколков и боливаров. Хм, смешное название. Интересно, если это деньги, то куда их тратить? Память о том, кто я такой, была покрыта туманом. Но одно я знал наверняка. Этот город... «Не с моей планеты. У нас не бывает такой странной архитектуры. Изломанных граней домов, узких подъездов, бесконечно длинных коридоров и гигантских, будто пустых подвалов». «Магазин?» сима -сим, откройся!» «Как это вообще работает?» Пробормотал я, перебирая все, что могло прийти в голову. Но безрезультатно. Наличие надписей перед глазами тоже вызывало смутные ассоциации с чем-то знакомым. Так и сидел, обхватив новое оружие, ожидая ночи. Как только сквозь канонаду послышались далекие крики тварей, неизвестно где, скрывающихся с приходом темноты, я покинул подъезд и, пройдясь по всем семи этажам, нашел немного еды и целую ванну чистой воды. Единственное, что здесь не теряло своих свойств, — это вода. При этом... Ничто не мешало ей просто стухнуть и перестать быть пригодной для питья. Сначала напился, долил во флягу и заполнил всю подходящую под жидкость тару. Потом залез в ванну и помылся. Не знаю, на кого она была рассчитана. На карликов? Но мне хватило. Жаль, не мыла, ни шампуня. Местная одежда была убогой и рассыпалась в руках. поэтому я попытался немного застирать комбез. Ни к чему путному это не привело, только к мокрой одежде. Прошлые ночи проходили в минимальных перемещениях, лишь поиск самого необходимого заставлял двигаться. Но этой ночи решение было иным. Идти, пока хватит сил. Еда уже не давала ощущения сытости, оставляя только обманчивое чувство наполненности. Ломота в висках напоминала о голоде, а легкая тошнота едва утихла после большого количества воды нужно срочно выбираться отсюда умирать у меня в планы не входило задача казалась не из легких голод скоро снова начнет скручивать нутро и перспективы неутешительные сдохнуть раньше чем удастся найти выход или скорее всего стать как те люди на крыше может же так быть что они раньше были настоящими людьми Этот вопрос требовал ответа. Нужно было понять, превращаются ли люди в тварей, или эти существа появляются каким-то иным образом. Выбравшись из подвала, осторожно подошел к ближайшей мертвой твари. Она лежала без движения, никому не нужная. Ее даже свои товарки жрать не стали. Видимо, не так уж и часто тут новые появляются. Схватив ее холодные мерзкие лапы, Затащил тело поближе к подвалу. Там можно будет изучить его внимательно, и, если что-то пойдет не так, быстро спрятаться. Быстрый поверхностный осмотр дал понять, что это существо когда-то было человеком. В очертаниях тела все еще угадывались пропорции, хотя они были сильно искажены. Серая гладкая кожа сохраняла следы старых шрамов и вен, напоминая о прошлом. Руки... Несмотря на удлиненные пальцы, все же имели форму, близкую к человеческой. Даже измененное тело сохраняло контуры, которые вызывали тревожное чувство узнавания. Эти остатки человеческой внешности только усиливали жуткость их облика. Но у тварей не было ни крови, ни мяса, ни костей. Внутри они состояли из одного вещества, похожего на твердый пластилин. Запаха от них не исходило вовсе, и они напоминали живые восковые куклы, правда, весьма зубастые. А их движения были совсем не похожи на человеческие. В них не было плавности и естественности, и это не позволяло узнать в них бывших людей, если наблюдать издалека. Я огляделся вокруг и подобрал пару небольших снарядов, которыми стрелял паук. Это были медные болванки, слегка оскругленные с одной стороны. Судя по всему, механизм был пневматический. Слишком уж интересный звук был при выстреле. Но могу и ошибаться. Кто их знает. Выбрав направление, я ускорил шаг, двигаясь вперед в неизвестность. Ночи здесь не погружали все в кромешную тьму, оставляя достаточно света для ориентирования. Тварей на горизонте видно не было, но я все равно держался подальше от открытых пространств. Больше всего тревожили те, кто уже начал превращаться. С такими сложнее. Они быстрее, умнее. А мысль о том, что придется убивать тех, кто еще недавно был человеком, заставляла ощущать странное, давящее беспокойство. Так ведь и перепутать запросто можно человека с куклой. Металлический пруд оттягивал руку, но придавал немного уверенности. Жаль, что патронов для револьвера больше не осталось. С ними он был бы гораздо весомее, как средство защиты. Хотя, об этом знаю только я, а вид оружия сам по себе может отпугнуть противника. Кто знает, вдруг удастся найти патроны по дороге. И исключать такой шанс точно не стоит. Иногда сворачивал в здание, надеясь наткнуться на что-то полезное. Но добыча оставляла желать лучшего. Единственной ценной находкой стали несколько кувшинов с затхлой водой, И лишняя фляга. Даже такой улов вызвал радость. Питьевая вода сейчас была на вес золота. Желудок, правда, продолжал завывать от голода. Но пихать в него восковую еду еще раз я уже не решился. Я прошел по ощущениям километра три, когда из ближайшего подвала, почти полностью разрушенного здания, донёсся звук. Метеориты сравняли это место с Землей, оставив от него лишь остатки первого этажа. Большая часть обломков рухнула с противоположной стороны, так что вход в подъезд и подвал оставались нетронутыми. Это был женский голос, жалобно завывающий на одной ноте, но слов разобрать не удалось. Я остановился, задумавшись. Прошлая встреча с людьми обернулась плохо, и не исключено, что это могла быть... «Ловушка. Но что, если нет? Вдруг там действительно кто-то нуждается в помощи?» Назойливое чувство не отпускало, не позволяя просто развернуться и уйти. «Да твою ж мать!» Прошипел я себе под нос и аккуратно двинулся в сторону входа в подвал. Дверь была сорвана с петель, и передо мной зиял черный провал, в котором не было видно абсолютно ничего. Заходить в абсолютную неизвестность не рискнул. Не настолько уж я идиот. Голос стал громче, будто меня услышали. Или почувствовали. Уже можно было разобрать обрывки слов. «Помогите. Я... Давид, пожалуйста». Я до боли сжал пруд, собираясь с мыслями. Это очень похоже на ловушку. Но если не проверю и брушу человека умирать, Кажется, такое мне совсем не свойственно. Сука, какая тупая ситуация. В таких случаях всегда кто-то заканчивает в пасти чудовище или на острие ножа маньяка. Откуда-то это казалось мне очень знакомым. Будто уже сталкивался с подобным. Ладно, черт с тобой, принцесса, пойду тебя спасать. Но сначала подготовимся. Я быстро, но максимально тихо метнулся к соседнему зданию, чтобы найти тряпки или что-то, что может гореть. Как ни странно, удача была на моей стороне. В первой же квартире наткнулся на кучу ветоши. Намотал ее на обломок ножки стула, валяющегося в соседней комнате. Импровизированный факел готов. Главное, принцессу не спалить. Аккуратно донес эту конструкцию до входа в подвал, стараясь издавать как можно меньше шума. Конечно, двигаться абсолютно бесшумно не выходило, и, кажется, теперь меня точно услышали. Голос стал громче. «Помогите! Пожалуйста!» «Потерпи, принцесса! Или кто ты там?» Прошипел я себе под нос. «Очень надеюсь, что ты не тварь и не кукла!» Черкнул спичками. Еха этого звука, казалось, разлетелось на всю округу. Благо, твари не выходили ночью, так что такая ошибка была простительна. Огонь жадно охватил мой факел, и поскольку тряпки были сухими, нужно было действовать быстро, иначе я останусь в подвале в темноте. На все про все у меня было минут пять, и даже несмотря на плотную обмотку. Витош прогорит очень быстро. Осторожно спустился вниз, освещая путь дрожащим пламенем факела. Подвал оказался огромным, и света явно не хватало чтобы охватить его весь но все же это было лучше чем заходить сюда в абсолютной тьме голос девушки становился все отчетливее и наконец я увидел ее молодую женщину придавленную обвалившейся частью потолка которая оставила за собой очередной черный провал лицо у нее было бледное искаженное болью а ноги оставались скрытыми под обломками пожалуйста «Помоги!» — прошептала она. Голос звучал жалобно, но что-то в нем было странным. Словно в нем не было страха, ни надежды, просто какое-то механическое «пожалуйста». Я поднес факел ближе. Огонь осветил ее лицо. Тут уже заметил, что ее глаза странно блестят в свете, как будто сделаны из стекла. Мое сердце замерло, а в голове зазвенел тревожный сигнал. Ее взгляд был пустым, холодным, без признаков жизни. В следующий момент ее рот начал растягиваться слишком широко, запредельно для живого организма, как будто был сделан из резины. И стало окончательно ясно — это не человек. «Ну нахрена я полез?» Я отскочил назад двумя огромными прыжками, держа факел перед собой. Из глубины подвала донёсся странный влажный звук, словно что-то медленно поднималось из грязи, и начали вырисовываться неясные формы. «Блядь, да она же тут не одна!» Существа напоминали бесформенные массы коричневой грязи. Они двигались, пульсируя и растягиваясь, вытягивая подобие лап, которые с отвратительным шлепающим звуком Тянулись вперед. На вершине каждой из трех тварей находилась человеческая голова, а у некоторых даже целое тело. Белыми пятнами выделялись лица. Кукольные, с пустыми глазами и застывшей резиновой улыбкой. Я прижимался к стене, выставив факел перед собой, словно защиту. Сердце бешено колотилось, но я заставил себя смещаться назад. Медленно, шаг за шагом. Эти существа, пульсируя, двигались так, будто каждое их движение давалось с огромным усилием. Казалось, они были сосредоточены не на мне, а на чем то другом. Их внимание притягивало место, где под обломками лежал один из них, слабо шевелящийся в тени. Возможно, эти тупые создания даже не поняли, что их заметили и что не следует их сценарию. Догадка пришла внезапно. «Да они ж слепые». В почти полной темноте подвала я, скорее всего, не разглядел бы неестественность этой принцессы и принялся бы ей помогать выбраться из-под завала. А в этот момент они бы уже обступили меня со всех сторон и спокойно сожрали. Суки какие! Тупые, как и я! Паника отступила, уступив место злости. Злости на себя, за то, что попался в ловушку, и на тварей, которые воспользовались моей добротой. Пора разводить костер. Я поднял камень с пола и швырнул его в сторону, отвлекая внимание монстров. Они среагировали моментально, медленно поползли в сторону шума. Поэтому я аккуратно переместился к выходу и поставил факел в проходе. Мне нужно больше дров. Выбравшись на улицу и уже не скрываясь, кинулся к ближайшему зданию. Из окна полетела вся доступная деревянная мебель и ветошь, Не теряя времени, быстро стаскал все к входу в подвал с тварями. Как ни странно, факел еще тлел, но уже почти не давал света. Развести большой костер много ума не надо. Просто закидывал в огонь все, что мог найти в близлежащих квартирах. Ломать двери мне помогал лом, про который я даже не вспомнил, когда увидел монстров. Просто держал его в руке, прикрываясь факелом. Да уж. Рыцарь без страха и упрека с ведром вместо головы. Основной костер развел прямо у входа в подвал. Твари и так оттуда не выходили, но перестраховаться стоило. А дальше началась методичная бомбардировка всего помещения горящими предметами. Я забрасывал их во все доступные щели, и это очень скоро дало свои плоды. Судя по тому, что я успел там рассмотреть, как минимум часть подвала была обшита сухими досками, которые минут через десять вспыхнули с невероятной силой, Пробираясь по краям помещения вглубь. Даже если не сжарятся, сдохнут от едкого дыма, если, конечно, они умеют дышать. Сожжу мы их всех до последнего. Пробормотал я себе под нос, глядя на разгорающееся зарево. Надеюсь, не подпалю весь город. Сомневаюсь, что сейчас кто-то приедет на пожарных машинах, чтобы это тушить. И есть шанс устроить глобальный пожар. Благо, новый круг все обновит. Тут главное самому не сгореть, а я, кажется, смогу. Лишь спустя примерно полчаса существа начали вылезать наружу. И первой в ближайшем окне показалась та самая принцесса. Все это время я наблюдал за пожаром из разбитого окна напротив, на всякий случай, если он привлечет других ночных тварей. Но, к счастью, обошлось. Никто не пришел. «Ну, иди сюда, дорогая». «Твой принц тебя заждался», — сказал я и подбежал к вылезающей из подвального окна обожженной твари. Удар металлическим прутом снес ей половину обезображенного, уже совсем не похожего на человеческое, лица. Тварь издала пронзительный крик, но умирать явно не планировала. В зареве пожара, который освещал все вокруг и, в том числе, сам подвал, было видно продолжение ее человеческого тела. Это все тот же аморфный сгусток, как и у других тварей. Я продолжал наносить удар за ударом, пытаясь прикончить тварь, но она лишь визжала и пыталась протиснуться наружу. Огромная туша просто застряла в узком окне и дергалась от моих ударов. «Ну ничего, сейчас устроим шашлычок». Быстро вернувшись к основному костру, я начал выдергивать горящие палки и куски мебели, Стаскивая их к принцессе, ты, наверное, замерзла? – спросил я ее с отвращением, разглядывая тварь. Сейчас мы тебя согреем. Извини, сегодня без одеяла. Обложенная горящими предметами, тварь визжала еще минут десять, пытаясь сдвинуться. Она конкретно застряла в проеме и не могла даже выбраться назад. В воздухе запахло шашлыком, и я невольно сглотнул слюну. «Ну, нахер, это я точно есть не буду. Лучше сдохнуть с голоду». Наконец она затихла, и перед моими глазами тут же появилась надпись «Вы убили мимика. Получено в награду 20 осколков душ, 10 боливар». «Так, а где твои друзья?» Спросил уже мертвого монстра. «Не мимик ты, а шкура палёная». Похоже, нервы у меня на пределе. Раньше не было привычки разговаривать вслух, но эта чёртова обстановка словно вынуждает меня делиться мыслями, даже если слушать некому. Даже принцесса умерла. Туда ей дорога. Друзья не заставили себя ждать. Здание и так держалось непонятно на чём, А огонь доделал то, что не смогли сделать метеориты. Остатки дома, словно лишившись чего-то важного в конструкции, сложились внутрь, выбрасывая в небо языки пламени. Если бы я увидел это раньше, ни за что бы не сунулся в тот подвал. Остаться под завалами с мимиками точно не входило в мои планы. «Ого, так получается, это не одна тварь, а несколько». И можно даже не добивать непосредственно самому этих монстров, а сделать ловушку. Интересная мысль. Нет, спасибо. Я лучше дальше пойду. Но, сказав это, я вчитался в текст и остановился. Вы убили мимика. x 3 Получено в награду 60 осколков душ. 30 боливар. Награда... вы получили право на возрождение один колыбель можно покинуть следуйте по стрелке которая выведет вас к воротам перед глазами болталась маленькая зеленая стрелка которая постоянно показывала на одну точку впереди при этом отсчитывая оставшееся расстояние сто метров до ворот до да такого быть не может тут же сплошная бесконечная ули Стоп. А это что за стена и узкая светящаяся арка внизу? Если я правильно понимаю, что тут происходит, то мне туда очень и очень нужно. Я рванул на пределе, стараясь как можно быстрее добраться до ворот. А то вдруг окажется, что есть определенный таймер, после которого ворота исчезнут, и мне придется тут умереть. Только не сегодня. Подбежав к воротам, остановился, осматриваясь. Ого, стены вокруг города были чуть ли не вдвое выше, чем сами здания. Это вообще удивительно, как я их раньше не замечал. Или это изначально была иллюзия, что город бесконечен, и все это время я просто блуждал по кругу. Ворота, обычные, деревянные, с двумя перекладинами и тонкой ручкой, были закрыты. На перекладине была накорябана ножом корявая надпись «На себя», что я и сделал. приоткрыв немного дверь и боясь заходить дальше. «Да ты не стой в двери, там э, воняет. Арн не любит, как воняет. Заходи давай».